Возможно, я уеду, сказал он. Куда? спросил Кренли. Куда удастся, ответил Стивен. Да, сказал Кренли. Пожалуй, тебе здесь придётся трудновато. Но разве ты из-за этого уезжаешь? Я должен уехать, сказал Стивен. Только не думай, что тебя вынудили к изгнанию, продолжал Кренли. Не считай себя каким-то еретиком или отщепенцем. Многие верующие так думают. Тебя это удивляет? Но ведь церковь это не каменное здание и даже не духовенство с его догматами. Это люди, рождённые в ней. Я не знаю, чего ты хочешь от жизни. Того, о чём ты мне говорил в тот вечер, когда мы стояли с тобой на остановке у Hardcore Street. "Да", сказал Стивен, невольно улыбнувшись. Его забавляла привычка Кренли запоминать мысли в связи с местом. В тот вечер ты полчаса потратил на спор с Доггерти о том, как ближе пройти от Селли Гепа в Леррес. «Дубина», — сказал Кренли с невозмутимым презрением. «Что он знает о дорогах от Селли Гепа в Леррес? Что он вообще может знать, когда у него вместо головы дырявая лохань?» Он громко расхохотался. Ну, а остальное, сказал Стивен. Остальное, ты помнишь? То есть, что о чём ты говорил? спросил Кренли. Да, помню. Нужно найти такую форму жизни или искусства, в которой твой дух мог бы выразить себя роскошно, свободно. Стивен приподнял кепку, как бы подтверждая это. Свобода, повторил Кренли. Где там? Ты даже боишься совершить святотатство.